В колодце двора светилось лишь одно окно, узкое, словно бойница. За тюлевой занавеской топорщились узкие листья тещиного языка. Выше, в аккуратно прорезанном квадратике неба, парили два красных глаза. Царапину на шее соднило. «Закурить не найдется?» Он вздрогнул, но потом узнал. «Погодите, сейчас куплю вам пачку». В шахматной коробке обе армии ждали очередного краткого воскрешения. Марыка за столиком не было. Пошел отлить. У стариков мочевой пузырь слабый. Он торопливо ткнул пальцем в первую попавшуюся пачку на витрине у стойки, расплатился. Дорогие сволочи! И вышел. Кэмл. Попрошайка, прикуривая, заслонился от ветра грязной рукой в грязной митенке с обрезанными пальцами. Говно! Польское говно! Но все равно спасибо! Пальцы, удерживающие трепещущий огонек, как в раковине, были грязные, с обломанными черными ногтями, но длинные, красивые пальцы. Сколько ему лет? Сколько им всем тут лет? «Она врет», — сказал, наконец, нищий, «наша соловушка». «Это я уже понял. Она вовсе не пыталась спасти Нахмансона». «Погодите, это вы э, о старой Валерской?» «Ну, как же не пыталась? Она же отдалась этому Пушному, чтобы его спасти». «Я ж говорю, врет». Нищий торопливо затянулся, клубы дыма расплывались в темнеющем воздухе, словно капля воды, пущенная в стакан с чернилами. — Это она его сдала, Нахмансона. Сама сдала. — Зачем? — Вам такое имя, Вертига, ничего не говорит? — Псевдоним, — поправил он машинально. — Какая разница? Так вот, Нахмансон, он ведь и правда был, э, как тогда говорили, вредителем. Собственно, это все Ковач. Ковач работал на сопротивление, народный фронт, в отряде Козжевского. А, вы знаете, ну да. Так вот, в один прекрасный день Ковач пришел к Нахмансону. И тот не смог ему отказать. Нахмансон ведь очень любил Ковача, как сына, которого у него никогда не было. А Ковач его предал, слюбился с его женой. Лицо нищего то освещалось тлеющим огоньком сигареты, то уходило в тень, и от того черты лица менялись. Нос гротескно увеличивался и вновь сжимался, рот искривлялся, Морщины вдоль щек углублялись и вновь пропадали. — С чего вы взяли? — она сказала. — Эта вертига ее надоумил. Все думали, она неравнодушна Ковачу. Нахмансон тоже. Но он так любил Ковача, что прощал ему даже это. — Ковач? — продвиза идиота. — Тоже так думал. А на самом деле вертига? Да, вертига. Она одним махом избавилась и от мужа, и от Ковача. Ловко, верно? Беда в том, что ее саму стали таскать на допросы. Не учла специфику новой власти. К тому же Нахмансон все понял и дал на нее показания. Тогда она и соблазнила этого НКВДшника. Версия не хуже любой другой. А почему тогда этот Пушной ее убил? С чего вы взяли, что Пушной ее убил? Сам собой зажегся желтенький фонарь в подворотне. В конусе света висела водяная пыль. Нищий докурил сигарету до фильтра и отбросил окурок. который умирающим светлячком прочертил дугу в мокром воздухе и погас. Это же театр. Театр, понимаете? Отличное алиби. Вот так погибнуть на глазах у сотен зрителей. И пустая могила. Да, все сходится. Что ей стоило немножко полежать в гробу в белых лилиях? А потом новое имя, новые документы, свобода. У нее, должно быть, были еще сообщники, хотя бы врач, который случайно, совершенно случайно оказался на спектакле и поднялся на сцену и подтвердил смерть. Предположим, она могла незаметно подменить боевой патрон холостым, если разбиралась в этом, конечно. Тогда вся эта сцена в гримерной перед спектаклем, все это объяснение, все было рассчитано на то, что Пушной, доведенный до крайности, выстрелит. Она же пела «Кармен». Пушной наверняка видел ее в роли «Кармен». Дальше уже сугестика. Она, конечно, рисковала. Вдруг Пушной, вопреки подсказке, задушил бы ее тут же на месте». Не хазе от Да, очень рискованно. К тому же надо было подменить не один патрон, а как минимум два для подстраховки. А он мог выстрелить в кого-то еще, хотя бы в себя, и тогда все вскрылось бы. Точно. Он вроде и пытался, но что-то не сработало. Тогда все сходится. Но ведь... Чушь, пошлая, вычурная мелодрама, хотя не без стиля, или она была в сговоре с пушным, что очень упростило бы дело. — А кто вы такой? — Неважно. Лобал когда-то, давно. Теперь не лобаю. Дверь в кофейню открылась и, вытолкнув из себя плотный пакет тепла, света и острого запаха кофе, вновь захлопнулась. Мимо, сутулившись и сунув руки в карманы, прошел Марек. В их сторону Марек даже не посмотрел. «Сколько она вам заплатила?» «Кто?» «Ну, Енина, конечно. Она, я смотрю, всерьез взялась за свой имидж». Беда в том, что все читают одно и то же. Если не уэлса, то Чапека. Средство Макрополуса. Вечно молодая Эмилия Марти. Оперная певица, кстати. Да пошел ты, — скучно сказал нищий и повернулся к нему спиной. Пальто когда-то добротного сукна и неопределенного теперь цвета разошлось по шву. и шва торчали перегнившие нитки. Казалось, под пальто нищий сметан вот так же наспех, и нитки, удерживающие вместе куски тела этой тряпичной куклы, тоже давно уже сгнили. — Погодите! — крикнул он в ватную спину. — Откуда вы знаете про вертига? Кто вам сказал про вертига? но нищий, уже двигаясь в развалку и боком, словно краб, но, тем не менее, очень быстро исчез в толпе туристов сразу на выходе из подворотни. «А я думала, вы передумаете», — сказала Марина. Серый пуховик, шарфик в клеточку, клетчатая клеенчатая кошелка, припухшие щеки покраснели, ей было жарко, она заранее оделась и ждала его. А ведь он пришел вовремя, ну, почти вовремя. За стойкой незнакомая, немолодая, в неопрятно наложенной помаде наливала в мерный стаканчик водку. Нетерпеливый клиент переминался с ноги на ногу, вечерний клиент оплывший и грязноватый, как сугроб на обочине. Другой, точно такой же, примостился за его любимым столиком у окна и торопливо хлебал дымящийся суп. пахло подгорелым постным маслом и кислым борщом. Это была другая крыница, печальная и потаенная, утлое прибежище потерпевших кораблекрушений. «Нет, что вы!» Он посторонился, поскольку мятый клиент, неуверенно удерживая в руках поднос с рюмкой и тарелкой супа, двинулся прямо на него. Женщина за стойкой повела плечом и покосилась темным припухшим глазом. Он машинально отметил, что Марина сейчас казалась ниже ростом, старше, растерянней, не хозяйка, случайная гостья. «Позвольте мне». Она молча протянула ему сумку. «Ого! Что у вас там? Кирпичи?» «Еда», — сказала она смущенно. «Ну, остатки». — Это ничего, это можно. — Я не потому, просто как вы это каждый вечер таскаете? — Знаете, какие у меня мускулы? — она улыбнулась. Серый пуховичок светился в сумерках, он еле поспевал за ней. Сначала за угол. «Потом в подворотню, проходной двор, еще один, мимо освещенного окна, где за тюлевой занавеской девушка в черном вечернем платье стояла у трюмо, подкрашивая глаза, снова в переулок, мимо рюмочной, с пылающими малиновыми буквами над входом. Оказывается, они вышли на трамвайную остановку, но так, конечно, гораздо быстрее, если срезать дворами. из за угла». Звеня и передвигая квадратики света, показался трамвай, и он уже примерился в него сесть, но Марина положила на кленчатую ручку сумки пальцы, словно дотронуться до его руки она не решилась. Нет — Нет-нет, — быстро сказала она, — нам не надо, это не наш. Тут только он заметил кучку темных людей, топтавшихся чуть поодаль, нахохлившись. Пуховики, плащовка, брезент, лезущие из швов, ости птичьих перьев. Китай, Турция. Ага, вот и наша. Маршрутка словно бы пряталась за трамваем. Маленькая и жалкая, с полуслепыми окнами. Темные люди зашевелились, бойчей. Ох, да скорее же, а то не сядем. Марина с неожиданной прытью ввинтилась в толпу темных людей и вскочила на подножку притормозившей маршрутки раньше, чем-то полностью распахнула дверь. Он прыгнул за ней, удерживая сумку обеими руками перед собой, что было неудобно, но разумно, поскольку темные люди отчаянно напирали сзади. Его притиснула к Марине, и лишь сумка словно меч Тристана помешала вжаться в ее серенький пуховик совсем уж неловким образом. Даже в набитой влажными людьми маршрутке он различал ее запах. От нее пахло потом, столовой и сильно то ли духами, то ли дезодорантом. Липковатый химический запах, но почему-то не отталкивающий, а напротив, трогательный. Она стояла, чуть отвернув голову, как бы... подчеркивая, что соприкосновение их тел случайно и вызвано лишь теснотой. Маршрутка куда-то сворачивала, на чем-то подпрыгивала. Люди стояли плотно. В какой-то момент маршрутка остановилась. И он понадеялся было, что кто-то из темных людей выйдет. Но вместо этого они с тихим вздохом сомкнулись еще теснее. Что было снаружи, он не видел. Лишь иногда по глазам скользил полосами свет ртутных ламп. Марина вдруг начала торопливо толкать его плечом, поскольку руки у нее были притиснуты к телу. Он понял это так, что им пора. И боком, раздвигая чужие бока, начал протискиваться к выходу. Их пропускали молча, без ругани, только шумно выдыхали, чтобы уплощиться в объеме. Его вытолкнуло из теплого людского варева. Фонарь раздраженно мигал над головой. Дождь оседал мелкой моросью на лицо и одежду. В сумке что-то, покачиваясь, булькало. И он старался держать ее как можно дальше от себя. Марина спрыгнула с подножки следом и теперь стояла рядом, переводя дыхание. Маршрутка плюнула облачком сизого дыма. И укатило. По обе стороны узкой улицы присели слепые домики. Плотно занавешанные окна почти не пропускали света, словно бы все еще была война и угроза с неба, напиравшего на домики сверху. Лаяли собаки. Сначала одна, потом другая, подальше, потом еще дальше. Лай прокатывался по сырому воздуху, как волна. «Ну, что же вы стали?» окликнула Марина с ласковой укоризной. Сапожки, обтягивающие полноватые икры, несли ее над треснувшим асфальтом. И как она ходит на таких каблучищах! Его всегда поражала эта женская готовность жертвовать удобством некрасоты ради. Какая тут красота! Вон, валики плоти нависли над голенищами. но ради чего-то более странного и эфемерного, чем красота. Они шли, и дома становились все ниже, словно врастали в землю. Облупившаяся штукатурка, мох, плесень. Мари нашла очень бойко, хотя и сосредоточенно глядя под ноги, и молча. «Скажите, молчание показалось ему неловким, хотелось отшутиться, а вот...» «Монстры всякие, пожиратели мозгов или там волки-оборотни тут часом не водятся?» Она повернула к нему бледное лицо, глаза ушли в темные ямы. «Пожиратели мозгов у нас в оправе сидят. Давно засели и не вышибешь. Они ж зомби, что им сделается?» Волки-оборотни все больше в старом городе тусуются, в центре. Они от бензина балдеют. Правда-правда, я сама видела. Стоит, нюхает, весь вытянулся, аж хвост дрожит. Даже перевернуться забыл. Они часто в байкеры идут. Во-первых, стая, им нравится, что много их. А во-вторых, бензин. А если парой? Ну, не стаи, а только вдвоем. Два, скажем, мотоцикла. Тогда волк и волчица. Эти только вдвоем, да. Этим больше никто не нужен. Волк и волчица, сказал он. Ясно. А как они, кстати, переворачиваются? Сбрасывают одежду и мучатся на нее? Скачут через нож? Есть такая трава. «Три листочка, а в центре ягодка. Для людей она ядовитая, а для них нет. Сгрызут и перекинутся. Но я ж говорю, на районе они почти не водятся. Скучно им тут, движухи нет. Ну, три тритоны, я говорила, они в канализации. Еще прозрачники. Вот эти страшные. В самом деле страшные». «Кто?» «Прозрачники». Если ты ночью встаешь, ну, попить или там наоборот, она смущенно улыбнулась, нельзя смотреть в зеркало, а то он заберет отражение и выйдет из зеркала. Похож на человека, только плоский, понимаете, пустой. Чтобы стать полным, ему надо накачаться. Потому надо обязательно смотреть, когда вечером идешь, кто там тебе навстречу. они обычно левши и застежки не на ту сторону откуда вообще застежки люди не спят в одежде да согласилась она это я как-то не доучла все вот мы и пришли